Глава восемьдесят девятая. По общей связи еще можно было слышать переговоры между пиратами, но становилось ясно, что атака противника отбита. Вскоре это подтвердил Проныра, выйдя на связь. «Они бегут. Семь шаттлов отстыковались от нашего корабля». «Что с двигателями?» «Сто процентов». «Тогда сматываемся». «Есть, командир». Корабль дернулся и начал уходить в отрыв от трех судов противника. Они попытались подбить крейсер из пушек, но только один снаряд достиг цели. «Лейтенант, как у нас дела?» «Плохо, сэр. Моррис и Галаус мертвы. Рохман ранен в ногу. Док его сейчас обхаживает, хотя сам с прострелянной рукой». «Понятно». «А что это за твари, сэр?» «Я бы и сам хотел это узнать. Кстати, сейчас и посмотрим». Старк, наверное, только сейчас впервые обратил внимание на комплекцию штурмовиков, атаковавших Феникс. Две руки, две ноги, и голова». В общем, все как у нормальных гуманоидов. Даже рост был аналогичен человеческому, не более двух метров. «Этого не может быть!» – подумал Старк. Он подошел к одному из тел и осторожно дулом автомата поднял зеркальное забрало, в общем-то вполне узнаваемой брони, чтобы в случае чего сразу же пристрелить врага. Даже оружие не выдавало каких-то внеземных форм. «Е-мое!» – выдохнул чесоточник, стоявший рядом со Старком. «Вот уж действительно!» Это был человек. «Может быть, просто похож?» Честно, не валяй дурака, но не может быть в природе таких невероятных совпадений. Это определенно человек!» Веки человека, которого считали мертвым, дрогнули, и он с хрипом вдохнул воздух. «Да он жив! Просто контузило! Посмотри, какая вмятина на шлеме!» «Проверьте остальных!» Пираты проверили остальные тела, отыскали еще четверых раненых. Всех перенесли в отдельное помещение, где их осмотрел корабельный врач. Самым целым оказался тот, что был обнаружен Фениксом и часоточником. Его и повели на допрос. Штурмовик в тёмно-коричневой броне злобно зыркал глазами, но было видно, что он плохо понимает происходящее. На голове у него был тёмно-коричневый берет со значком кругляшом, стилизованным под щит, в котором изображался топор, или скорее секира. «Ты меня понимаешь?» – начал Старк, устроившись напротив пленника. Его не связали, но за спиной стояли два вооружённых пирата. «Вполне...» «С кем я говорю?» «Хорошо. Я капитан Старк, подразделение Флебустер». «Это...» — Феникс показал на часоточника и замялся. Но не представлять же его как пирата, разбойника с большой дороги. «Это мой заместитель, лейтенант Чес». Часоточник лишь усмехнулся. «А кто ты?» «Капитан Марио Романов, специальный отряд милиции Викинг. А о вас, в Флебустерах, я вообще ничего не слышал». «Как и я о Викингах», — признался Старк. «Тут какая-то загадка, которую мы должны разрешить!» «Что вы вообще несёте? Какая нахрен загадка? Кто вы вообще такие?» «Успокойся, Марио, сейчас всё объясним!» Старк судорожно вздохнув, чувствуя, что разгадка где-то близко, в укороченной версии рассказал об исходе, опустив свои приключения в Республике Фест, только лишь о том, что они попали в червячную дыру и оказались здесь. «А вот кто вы такие? Потому как о викингах я ничего не слышал!» Все еще, наверное, находясь под впечатлением мы не до конца осознавая происходящее, капитан Романов много более спокойным тоном стал рассказывать. «Тогда все понятно. Мы потомки тех, кто остался погибать в Солнечной системе. Нас тогда осталось не больше семи миллионов стариков, заключенных, разобранных на запчасти, юродивых и просто тех, кто по каким-то причинам не решился на исход. Когда все улетели, оставшиеся поняли, что и им надо что-то делать. Не умирать же в системе, у которой нет будущего». «Не вдаваясь в подробности, скажу, что было два недостроенных корабля-гиганта. Их достроили за десять лет и погрузили всех, кто к тому времени остался в живых – два миллиона человек. На эти же корабли погрузили все производства и отправились в свой исход». «Теперь понятно, почему никого не обнаружили», – воскликнул лейтенант. «Не обнаружили?» – удивился Романов. «Да, один корабль вернулся к земле, но никого не нашли, ни одного человека», – пояснил Старк. «Понятно». Ну так вот, как известно, планировалось отправиться гораздо дальше. Но эти аномалии... Произошли аварии, в общем, пришлось обосноваться здесь, на одной из ближайших планет, не слишком пригодной для жизни. Но наши предки выжили и развились дальше. Так что мы переселились на более благоприятные миры. Сколько вас и как называется ваше государственное образование? Примерно 4 миллиарда человек. Республика Фрайдум. А зачем нас атаковали? Снова стрелял лейтенант Боос. «А что нам ещё было делать? Крутится какой-то корабль, не отвечает на запросы. Вот мы и решили посмотреть, что к чему». «Ясно. Просто у нас все антенны сгорели. Что ж, посиди пока тут. Твоим людям оказывают необходимую медицинскую помощь. А нам посовещаться надо». Викинг понятливо кивнул, только лишь попросил. «Сигаретки не найдётся? Или вы не курите?» «Держи». Протянул пачку Корсара Чесоточник, сигарет, что изготавливали на теперь уже разрушенном рояле. «Спасибо».